Глава седьмая. Не знаю, сколько времени прошло. Мы потерялись счёт дня. Да и какое это имеет значение. Я похоронил её в саду рядом с отцом. Мне пришлось разрыть могилу, потому что у меня не было силы выкопать другую. Она умерла в страшных мучениях. Я видел, как умерли они оба. Пауза. Мать простила меня. Никого не осталось, кроме нас двоих, да и фала теперь долго не протянет. Надеюсь, что так, ради неё самой надеюсь. Весь магмель покрыт густым туманом. Я смотрел с крыши башни. Иногда туман редеет, и тогда видны развалины города, и всюду мертвецы и мёртвые животные. С тех пор, как вода спала, я выходил из дому только раз. Фали почудилс будто кто-то скребётся в дверь. Я спустился посмотреть, потому что если кто-нибудь ещё уцелел, это означает надежду. Да и впрямь там кто-то был. Когда я окликнул, никто не отозвался, но стук стал более настойчивым, стук и какое-то странное царапание. У меня ушло некоторое время на то, чтобы разобрать баррикаду, воздвигнутую у входа. Всё там внизу по-прежнему было сырым, холодным, скользким, и под ногами чавкала грязь. Одна из стен кухни рухнула, из потолка клочьями свисали какие-то зелёные растения, вроде водорослей, и там страшно воняло. Как только я открыл дверь, стук прекратился. Сперва мне ничего не было видно из-за тумана. Я вышел из дома и сделал несколько шагов, Вперёд, здесь туман был чуть реже, и в его зыбкой дымке выросли фигуры людей. Один подошёл совсем близко. Он был высок, и сперва мне показалось, что это фокусы тумана. На голове у него было белое покрывало. Все остальные не производили ни малейшего шума, безмолвные, как изваяния, они маячили у него за спиной. Когда он повернулся ко мне, я увидел его лицо. Оно было грубым и окровавленным. Красная маска с узкими щелками глаз. Он протянул руку. И я увидел, что она вся в язвах, всё его запястье было выедено, и сквозь белизну виднелись жилы и кость. Я отпрянул. Он попытался что-то сказать, но губ у него не было, а язык, чёрный и почти неподвижный, застревал между зубами, и из горла у него послышался тот самый скрипящий звук Я вернулся в дом и вновь забаррикадировал дверь, но ведь ничем не могли помочь. Но стук сразу же раздался вновь, и так он и продолжался, неstrawясь громче на протяжении довольно долгого времени, а потом однажды вечером прекратился. Сейчас они уже все мертвы. Пауза. Там снаружи нет никакой пищи. Да и откуда ей взяться? Всё уничтожено. Сегодня утром, когда я открывал могилу отца, чтобы похоронить мать, я заметил, что капли пота у меня на руках стали красными. В них появилась кровь, как и у всех остальных. Это первый признак. У меня осталось немного времени. Единственная надежда вернуть кристалл. Мне надо добраться до пещеры. На это потребуется все силы, которые у меня остались. Фала не переживёт нынешнюю ночь, да ей не нат. Магнус решил подождать, пока Фала умрёт, прежде чем отправиться в Тленамау. Пока он не останется совсем один. Ему невыносима была мысль о том, чтобы оставить её умирать в полном одиночестве. Но она цеплялась за жизнь с поразительным упорством. На протяжении всего дня он следил за ней и пытался её утешить. Ему постоянно приходилось напоминать себе, что отвратительное создание, которое он сжимал в объятиях, это гниющее заживо и распадающееся тело было его любимой сестрой Фалы. Ночью он слышал, как она борется со смертью, как дышит. И каждый вздох сопровождался стоном мучительной боли. Спасти её ему хотелось куда сильнее, чем самого себя. Обнаружив первые красноватые нарывы у себя под коленями и на сгибах рук, он понял, что не вправе ждать больше. Собаки не отходили от фала ни на шаг. Они отощали, и ослабели от недоедания, но чума их не брала. Фаля лежала с ними на матрасе, все трое свелись в один клубок на чердаке в углу. Ему пришлось оттащить их от неё за загривки. Он сказал ей, что отведёт их вниз, на конюшню, чтобы покормить конской падью. Лошади во время бури выскочили из конюшни и умчались прочь, но Фаля никогда не узнает об этом. Он сам умирал от голода. На кухне, взяв нож, он перерезал собакам горло. Он собрал их кровь в чашу, затем выпил её и съел столько собачьего мяса, сколько смог себя принудить. Позже он принялся ходить из комнаты в комнату, по всему дому, пытая заставить себя подняться наверх с ножом. В конце концов не мог же он оставить её умирать одну. И кроме того, он избавлял её из юдоли скорби, но она попрежнему Оставалась его сестрой, его фалы. Как он мог подумать о том, чтобы причинить ей хоть какой-то вред? С отвращением он отшвырнул нож и вышел из дома. Он пошёл по улицам, прокладывая себе дорогу среди одетых туманом развалин, переступая через трупы жертв нового днеи чумы, многие из которых, как он с ужасом осознавал, были когда-то его друзьями. Втайне Магнус подумал о том, что судьба позволила из всех уцелеть ему одному не зпроста. Ему надлежало раскаяться в смертельной жатве того, что он сам посеял. Вернувшись домой, он прошел на кухню и заставил себя еще раз поесть собачатины. Остатки сил ему надлежало беречь или лелеять. Наевшись до отвала, он уселся и принялся ждать. Хотя Магнус редко позволял себе вспоминать о Нуали, она вечно витала в его воображении. Он не мог допустить того, что она едва ли существовала на самом деле, что она была иллюзией. Единственный смысл, который состоял в том, что он в неё верил. Он по-прежнему любил её, несмотря на то, что она сделала или её заставили сделать. Вопреки малейшему смыслу, он надеялся найти её. и уговорить помочь ему отнять у её деда кристалл, если б ему только удалось дожить до того времени, как он очитится на реке. Когда уже почти стемнело, он поднялся на башню, моля небеса о том, чтобы найти Фалу мёртвой. Он пенком открыл дверной чердак, Фала ползком выбралась на середину помещения, и по полу занетянулись влажные струйки крови, слизи и гноя. Она спросила у него, где собаки? Уснули после пиршества, ответил он. Она хотела было улыбнуться, но кожа вокруг её губ, приросшая, казалось, прямо к кости, едва шевельнулась. Он перенёс её на матрас и накрыл одеялом. Ближе к концу я уже не мог оставаться в одном помещении с ней. Полезнцы обзабрался на крышу башни, чтобы подышать свежим воздухом. Море тумана разливалось над долиной до самого пленамау. До него казалось, сейчас бесконечно и безнадёжно долго идти. И я понял, что больше не имею права откладывать решение на потом. Уходить надо было немедленно. Я огляделся по сторонам в поисках железного посоха, который отец бил в колыкол. Его нигде не было, так что я решил использовать сам колыкол. Мне удалось как-то снять его, взвалить на плечи и спуститься с такой ношей на чердак. Пауза. Очень тяжело. Мне пришлось передохнуть. Фала спросила, что у меня на уме. Я сказал, что она попробовала уснуть, но она только тихо поскуливала у себя в углу. И опять задала вопросы о собаках. На этот раз я ей не ответил, просто не смог. Я знал, что стоит мне заколебаться сейчас, и я уже никогда не решился на это. Я перетащил полумесяц колыкало туда, где оно лежало. При этом он издавал глухие, скребущие звуки. Обеими руками ухватившись за рукоять, я изловчился занести тяжёлое оружие над головой. На мгновение увидел немой вопрос в глазах фалы, а затем она от меня отпрянула. Развещала. Она, она воздела свои тощие, изъязвлённые ручонки в попытке предотвратить удар. А вспомнить только Какое она была в то утро, когда воротясь с реки, присела на край моей кровати маленький синий золотой цветок, омытый росой, вся жизнь и смех и счастье я обрушил на неё свою секиру всей тяжестью. В последнем мгновении я закрыл глаза и закричал изо всей силы, чтобы не видеть и не слышать удара. Первым ударом я отсек ей руку повыше локтя. Мне пришлось ударить её ещё дважды, прежде чем она перестала шевелиться. Когда всё было закончено, я, перепачканный в крови моей сестры, в крови всего моего рода, всех друзей и каждого, кто когда-либо жил в этом доме, отправился в пещеру, чтобы вернуть кристалл и исправить всё зло, которое я причинил.